Ленивую барыню утомляла всякая постоянная забота. При жизни отца Лиза находилась на руках гувернантки, девицы Моро из Парижа, а после ее смерти приступила в ведение Марфа Тимофеевны. Марфу Тимофеевну читатель знает, а девица Моро была крошечное сморщенное существо с птичьими ухватками и птичьим умишком. В молодости она вела жизнь очень рассеянную, а под старость у ней остались только две страсти – к лакомству да к картам.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 Отец ее лет 20 был старостой, нажил много денег, баловал ее. Красавица она была необыкновенная, первая щеголиха по всему околотку умница, речистая, смелая. Ее барин Дмитрий Пестов, отец Марии Дмитриевны, человек скромный и тихий, увидал ее однажды на молодьбе, поговорил с ней и страстно в нее влюбился. Она скоро овдовела. Пестов, хотя и женатый был человек, взял ее к себе в дом, одел ее по-дворовому».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 К удивлению всех, Агафья с покорным смирением приняла поразивший ее удар. Ей уже было тогда за 30 лет. Дети в ней все померли, и муж жил недолго. Пришла ей пора опомниться. Она опомнилась. Она стала очень молчаливой и богомольно. Не пропускала ни одной заутрени, ни одной обедни, раздарила все свои хорошие платья. 15 лет провела она тихо, смиренно, степенно, ни с кем не ссорясь, всем уступая.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 Агафья никогда никого не осуждала, и Лизу не бронила за шалости. Когда она бывала чем-то недовольна, она только молчала. И Лиза понимала это молчание. С быстрой прозорливостью ребенка она также хорошо понимала, когда Агафья была недовольна другими – или Дмитриевной, самим Лекалитиным. Года три с небольшим ходила Агафья за Лизой. Девица Мороя ее сменила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 И никого в особенности. Она любила одного Бога, восторжена, робко, нежно. Лаврецкий первый нарушил ее тихую внутреннюю жизнь. Такова была Лиза.